И после такой жизни на него вдруг навалили тяжелую обузу выносить на плечах службу целого дома. Он и служи барину, и мети, и честь, он и на побегушках. От всего этого в душу его залегла угрюмость, а в нраве появилась грубость и жесткость. От этого он ворчал всякий раз — как голос барина заставлял его покидать лежанку. Несмотря, однако ж, на эту наружную и угрюмость и дикость, Захар был довольно мягкого и доброго сердца. Он любил даже проводить время с ребятишками. На дворе у ворот его часто видели с кучей детей, он их мерит. Дразнит, устроивает игры или просто сидит с ними, Взяв одного на одно колено, другого на другое, А сзади и шею его обовьет еще какой-нибудь шалун руками Или треплет его за бакенбарды. Итак, Обломов мешал Захару жить — Тем, что требовал поминутно его услуг и присутствии около себя, Тогда как сердце, сообщительный нрав, любовь к бездействию и вечная, Никогда не умолкающая потребность желать, влекли Захара то к куме, То в кухню, то в лавочку, то к воротам. Давно знали они друг друга, и давно жили вдвоем, Захар нянчил маленького Обломова на руках, Обломов помнит его молодым, проворным, прожорливым и лукавым парнем. Старинная связь была неистребима между ними. Как Илья Ильич не умел ни встать, ни лечь спать, ни быть причесанным и обутым, ни отобедать без помощи Захара, так Захар не умел представить себе другого барина, кроме Ильи Ильича, другого существования, как одевать, кормить его, грубить ему, лукавить, лгать и в то же время внутренно благоговеть перед ним.